Проспала я всего ничего, но чувствовала себя весьма бодро. Утром, перекусив, когда все собирались в дорогу, я попыталась зарядить энергощит, но из этой затеи ничего не вышло. Потоки я видела чётко, но вот усилить их не получилось. Днём хищников немного, но поубавилось. Несколько раз я хактор поднимался в воздух, сверял направление и корректировал курс. К обеду перестали действовать щиты, и на нас напала стая летучих кошек. Безопасники отбивались от них бластерами. Шархата огнём, а я, встав к своему мужчине спиной, целилась энергетическими шарами. Когда схватка закончилась, я выдохнула и покосилась на шархата, готовясь к тому, что он в следующий раз запретит мне действовать. Но мой мужчина промолчал. Подозреваю, принять меня как равную ему было не так уж и просто. Прикрывал и не отошёл ведь ни на шаг, но подавлять не стал. Понимал, насколько важно мне с третьим уровнем способностей развивать свой дар. Я люблю тебя, сказала я, едва мы двинулись дальше. Он замер, чуть не споткнулся, но тут же обернулся и посмотрел мне в глаза. Пригнись, приказал, сбивая огненным шаром свисающую с дерева змею. Несчастная зверюга обернулась в пепел, а дерево частично обуглилось и рухнуло. Я же оказалась прижата к шархату. А дальше день превратился в сплошную игру на выживание. Практически без затишья и передышек мы отбивались от самых разных хищников, прикрывая друг друга, защищая и окончательно принимая друг друга такими, какие мы есть. На ночь мы нашли небольшую пещеру и устроились в ней. Я практически моментально заснула, устав за длинный день. Когда проснулась, Шарха, собранная и уверенная, отдавала распоряжения. Яхтор протянул мне завтрак и отошёл, заметив искосо брошенный и весьма говорящий взгляд шархата. Мой мужчина, оказывается, такой собственник. Во второй половине дня, распугав большую часть хищников, сегодня их, кстати, оказалось меньше, будто они осознали, что подзакусить нами не получится. Мы вышли к инопланетному кораблю. Чёрная громадина, напоминающая раненую птицу, чьи крылья уходили далеко в небо, Заслонила собой обзор. Корабль частично оплели лианы, но внутрь, похоже, они не попали. Шархад запустил анализаторы и ещё несколько приборов, позволяющих выяснить, что внутри корабля нет никого живого. Я похолодела. Неужели Кариса и другие учёные мертвы? Неужели наш путь был напрасен? Они ведь даже могли не дойти до корабля, погибнув раньше. Но я этого не узнаю. "Так, да ширавнее", тихо сказал Шархат. "Я с тобой, и мы обязательно выясним, что случилось с исследовательской группой". Я нервно сглотнула, пытаясь всеми силами прогнать плохие мысли. "Сейчас мы будем заходить в корабль. Необходимо осмотреть его. Разделимся на пары", пояснил он. "Ты пойдёшь со мной". Я кивнула, всё ещё смотря на чёрную громаду корабля. Внутри первые несколько отсеков были оплавлены. Безопасники отправились на разные уровни через каждые 10 минут, связываясь с Шархатом и докладывая обстановку. Через 40 минут, пока мы с Шархатом шли к рубке, связь с ними пропала. Мы остановились. Сбой? уточнила я. Нет, ответил Шархат. Просто они разом перестали выходить на связь. Возвращаемся. отрезал он. И от того, что мой муж не собирался бросать Ириату в беде, чаще забилось сердце. Молча последовала за ним, стараясь производить как можно меньше шума. Но на заброшенном корабле, пока мы шли по коридорам и пробирались на разные уровни, гулко отдавалось эхо наших шагов. Мы дошли до очередного отсека, и я случайно порезала руку об осколок. Ойкнула. Ранка, конечно, благодаря быстрой регенерации тут же зажила. Но вот капля крови, упав на пол с ненормальным звоном, запустила какой-то механизм. ШархатOblнулся, тут же встал перед меня, создавая огненный шар. Со стенами что-то происходило. Они вибрировали, дрожали, наливались странным голубым сиянием. Неожиданная вспышка ослепила нас с Шархатом, а когда мы смогли открыть глаза, то я так и замерла с открытым ртом. Просто потому, что корабль преобразился стальная обшивка стен, светящиеся неоновым светом огни над головой, и двое мужчин, замерзших перед нами, точно и не тейтся. В тёмно-синих кителях, расшитых серебряными звёздами, оба черноволосые икореглазые. Тот, что стоял слева, уже в возрасте, с сединой в волосах, а второй совсем молодой. Шархат, стоящий позади, тихо велел. «Замри и не сходи с места. Мы попали во временной разрыв». Что? Я, конечно, слышала, что на некоторых планетах существуют подобные аномальные зоны. Но не подозревала, что они есть и на Ронтаре. Когда происходит смещение пространственно-временных координат и ты словно попадаешь в прошлое, видишь, что происходило в этом месте много лет назад. О таком нельзя не предупреждать. Ведь стоит сделать лишь шаг, как ты нарушишь баланс и разлетишься на кусочки. Что бы тут ни происходило, Каз, просто стой повторил Шархат. Максимальное время подобного сдвига полчаса. Я нервно сглотнула, сделала глубокий вдох и выдох и уставилась на двух инетейцев, которые остановились, запуская какие-то приборы. Пространство на миг расплылось, а после мы с Шархатом оказались на огромной площадке, где за иллюминаторами сверкало звёздами небо. "Отец, что мы будем делать?" спросил тот, что был младше. Починить корабль после крушения не удалось. У нас есть необходимые навыки и опыт, но нет подходящих материалов. И связаться с нашей планетой не получилось. Ты уже знаешь ответ, Айзек. Мы останемся жить на Ронтаре. С этой жуткой крылатой расой. Да, присмотрись к их девушкам. Отец, ты шутишь? Старший, смотревший в небо, обернулся, и в его глазах затаилась грусть. Нет, сын. У нас нет выбора. Мы не можем остаться на корабле, потому что когда-то запасы его энергии закончатся, как и еда и вода. Сколько ни создавай всё это искусственно, а время возьмёт своё. А учитывая повреждение большинства систем, разумнее будет покинуть корабль и попробовать приспособиться к тем условиям, которые есть на Ронтаре. Молодой нитец вытащился на отца, открыл рот, чтобы возразить. Но старший покачал головой. Забудь о прошлой жизни, сын. Она к нам уже не вернётся. Сейчас мы можем лишь попробовать отстроить её заново. В глазах мужчины снова скользнула грусть. Мне, как ты понимаешь, осталось не так много, а у тебя впереди вся жизнь. Не губи её, не отчаивайся и попробуй взять судьбу в свои руки. Выбрать в пару Ронтарку Да. Они почти все зациклены на роскоши, богатстве и власти. Ты хочешь сказать, что на этой небольшой планете с пол сотней поселений для тебя не сыщется никого подходящего, сын? Разговор оборвался. Реальность рассыпалась, а после я почему-то оказалась в Нурдаре. На главной площади стоял старейшина из десятка рантарцев. Они сильно выделялись среди толпы, потому что не имели крыльев. Снова рывок через пространство и время, и опять мы с Шархатом на корабле на той же площадке, где до этого разговаривали и нитейцы. Спиной к нам стоял мужчина. Его крылья, чёрные, с едва заметным тёмно-фиолетовым отливом, были сложены. Он запрокинул голову, смотря в звёздное небо. «Отец, мне так тебя не хватает», — раздался знакомый мужской голос. Я охнула, потому что узнала о мужчине Айзека. Только откуда у него взялись крылья? Они придумали какие-то технологии или как? Сегодня я выяснил, почему рантарцы лишаются крыльев. Сначала считал, в этом виноваты мы, инетайцы, которые создали с ними пары. И рантарцы начали вырождаться. Раньше раса была чистой, и поэтому ничего не мешало появлению у неё крыльев. По сути, логичное объяснение Когда идёт смешение рас, начинается размывание генов, а какие-то определённые и свойственные одной расе способности исчезают. Это вполне могло отразиться на крыльях. Хотя нет, не так. Это не могло не отразиться на крыльях. И как же я раньше до этого не додумалась? Ответ же лежал прямо на поверхности, у меня перед носом. Но дело оказалось не только в этом. Создавая пары, рантарцы всегда испытывали сильные эмоции: радость от будущего высокого положения, азарт, страсть и желание. Это вызывало выброс целого ряда гормонов. Они, в свою очередь, способствуют формированию так нужной энергии. А дальше происходит всплеск и у рантарцев появляются крылья. Так это оказывается действует. Мушина вздохнул так, словно на его плечи легла вся тяжесть этого мира. Были единичные случаи, когда этого не случалось. Их старейшины называют подобные наказание богов. Но как я выяснил дело вовсе не в этом. Арантарцы просто не испытывали сильных эмоций, способствующих всплеску. Айзак немного помолчал, прежде чем снова запрокинуть голову в небо, словно ждал, когда оно ответит. Сейчас никакие самые сильные эмоции не способны дать рантарцам крылья, кроме о любви. Эм, я вытащила глаза на мужчину, который всё ещё разговаривал со звёздным небом. Только когда я им об этом сказал. Разве эти варвары меня послушали? Они убили мою семью, отец. И привязка с моей Лайзой скоро остановит моё сердце. Слишком сильно мы любили друг друга. Пространство стало таять, и мы с Шархатом окончательно вернулись в реальность. Меня трясло от услышанного, мысли метались, и только когда мой мужчина обнял мои плечи, я начала приходить в себя. Жалобно всхлипнула, потрясённая услышанным. А когда успокоилась, вскинула глаза на Шархата. Они же нам тоже ни за что не поверят. Я сделала запись на лиар. Тихо отозвался мой мужчина, и его глаза опасно вспыхнули огнём. И эту запись обещаю увидит весь Арантар. Как только мы выберемся отсюда, скину её Маркусу, и он найдёт способ показать её. Шархад сказал это так уверенно, что у меня отлегло от сердца. Я просто ему верила, в то, что он сделает так, как обещал. Как всё будет хорошо. А вдруг произнёс он. Давай только разыщем Ариатов. Не нравится мне всё, что здесь происходит. Чувствую, необходимо торопиться. Я кивнула, сосредотачиваясь и откидывая все другие мысли. Позже, когда мы выберемся отсюда, я обязательно найду на них время. Шархат распахнул следующий отсек, и мы вдруг оказались за пределами корабля, на небольшой каменистой площадке, заканчивающейся обрывом. Где-то там в долине внизу винелся дикий лес, отсюда казавшийся морем. Я не успела и опомниться, как в моей голове приставили бластер. Спокойно, без резких движений, раздался какой-то смутно знакомый мужской голос. Виски прострелило болью, перед глазами замелькала темнота, и когда он чуть шагнул вперёд, я смогла рассмотреть полноватое лицо с ошрамами и вертикальными зрачками. В голове зашумело. Боль в очередной раз пронзила висок, усилилась и пропала. И воспоминания, так долго спрятанные от меня, вырвались наружу. Шархатантар. Каз спала на моём плече, а я прислушивался к ночным джунглям. Держался на чеку и думал о том, что ждёт нас впереди. Учитывая обстоятельства, понимал, почему рантарцы живут столь обособленно. Я не могла бы понять, что я не могла бы понять, выбрав практически каменные пустоши. Моя девочка заворочалась, и я почти невесомо коснулся её щеки. Такой гладкой и тёплой. Даже здесь, в окружении хищников, я не перестаю мечтать о касс. И понимаю, что, несмотря на то, что мы почти всё время вместе, мне мало её. Хочу её всю. Кто бы думал, что такого монстра, как я, вообще можно полюбить? Но к Асвотоподобному и не задумалась. И огненная бездна, никакая привязка, что бы там ни было, не способна создать любовь. Сблизить физически, заставить сплетаться энергии, испытывать зависимость, но чувствовать. Чувствовать так всем сердцем, доломута в костях избившегося дыхания. Именно поэтому, когда мы оказались на корабле и не Тейтсов и случайно попали во временную петлю, я слушал Айзека и понимал, что причина его смерти будет связана не только с разрушением энергетической связи. Просто после того, что у него случилось, для мужчины потеряется смысл дышать. Я и сам шагнул к этой грани так близко. Теперь, когда нашёл её, свою единственную женщину, обрёл, несмотря на все обстоятельства. Потерять газ равносильно моей смерти движении я почувствовал буквально за мгновение до того, как появилась тень, и Кас приставили бластер. Замер, прикидывая варианты, готовясь к бою и сосредотачиваясь. И даже когда рядом со мной оказалась Анара, одетая в тёмно-зелёный комбинезон, и приставила к виску бластер, я остался спокоен. Лишь бы Кас не тронули, а лишь бы